ЭПИЗОД 15. Кубратовы Булгара уходили от врага все, сколько их было. Со скрипом катились к северу нагруженные повозки. Кое-кто поднимал юрты на колеса и так ехал. Немирье сорвало Булгар с земли, на которую они только начали оседать, заставило припомнить те времена, когда не было Булгарина без коня и колес. Теперь... Они стискивали зубы, вспоминая зеленые нивы покинутого края. Увидят ли они их еще раз, да и то потоптанными, скормленными ненасытным хазарским лошадям. Юрты булгар широко стояли по берегу, там, где между лесом и водой оставался изрядный клок чистого поля. Юрты были круглые, решетчатые, крытые пестрыми войлоками. Большинство совсем невелики, три шага поперек. Там обитал простой люд. Другие были побольше, повыше, поярче. У конвизей фыркали горячие жеребцы. Это принадлежало кубратовым родичам и вождям полновластных племен. А самая большая юрта стояла посредине кочевья. Там ожидал гостей присветлый хан кубрат. Чурила приехал к нему со своими боярами, сарганой и старым буланом, славенское воинство располагалось чуть выше по реке. Голова его уже раскладывала костры, а хвост, вышатин верхний конец, все еще тянулся. Сам вышата страсть боялся, как бы не обошла его почетная чаша у хана на Перу. Прискакал вперед, нарушив княжеский приказ. Чурила ничего ему не сказал. Булгарские воины почтительно распахнули перед ними полог. Вход в ханское жилище был по обычаю повернут к югу. Сам хозяин сидел у северной стены в особом углублении Тёри. От того юрта, если поглядеть сверху, напоминала цветок. По правую руку хана курился отдельный маленький очижок. За очижком сидела родня. Двое родных братьев, трое двоюродных, племянники. К ним усадили седоусова булана. А органу хан сперва обнял потом усадил всех ближе к себе, а навстречу Чурили он встал. Эти двое были равны, но два меча в одних ножных не живут, второму хозяину в юрте не быть. Князь и бояре опустились на войлоке по левую руку от хана, на места для гостей, поджали под себя ноги. Напротив хану у входа сидели сыновья. Кубрат был молод годами, и трое мальчишек не успели еще завести не то что усов первого пуха на губах. Но сидели чинно, только проворные глаза сновали по сторонам. Тервел, дуло и безмер. По знаку хана внесли низенький стол с угощением, поставили перед ним на пол. Мало что было на том столе, кроме жареного мяса. Кубрат отрезал кусочек и съел. Отрезал второй и протянул чурили. И князю тотчас принесли такой же стол. И так продолжалось, покуда не отделили всех. Когда слуги принесли чаши с вином, кубрат сказал, чориль хан, твои воины с севера, те, для кого ты просил у меня барсучий лес, не пожелали пойти с тобой в поход? У меня ведь и для них нашлось бы угощение и место возле огня». Его сиденье было выслано византийской парчой. Драгоценная ткань переливалась в свете двух очишков. Боярин вышато перестал даже жевать. — Ну-ка, выворачивайся, колодезник. Чурило отхлебнул пахучей березовой браги и ответил совершенно спокойно. — Они со мной, хан. Они идут по реке. Люд, сидя, спал у костра, уронив вихрастую голову на червленный княжеский щит. Менял на нем обтрепавшийся ремень, думал кончить к возвращению князя. Да так и сморился с ножом и с гвоздиками в руках. По другую сторону огня, прижавшись друг к дружке, лежали Видга и Скеги. Усталость наполнила молодые тела, как вода, по капле наполняющей кружку. Вдруг заливает высокие края, и выплескивается собранная влага. Все прошедшие ночи и дни люд не ведал, что такое покой. Но теперь вокруг были только друзья. Верхний конец еще шагал через ночные леса, одолевая последний переход. И наверняка ворча, на сей раз не на князя, на вышату Добрынича, бросившего своих. Думал молодой князь заставить ослушника вернуться, хотя бы после пира. Не получилось. Из ханской юрты вышату вывели под руки, увезли, положив поперек седла. То ли с горя, то ли еще почему. Напился старый сверх меры. Вот и в втемяшилось Чурили ехать к отставшим самому. Хмелен был, как и все, вернувшиеся от Булгар. И того неукротимо удал. Уже садясь в седло, подумал, не кликнуть ли с собою хоть люто. Но отыскал глазами сладко спящего отрока и не кликнул. Пожалел. Только волчок поднял лобастую голову, застучал хвостом по земле. Чурила нащупал ногой стремя, и соколик фыркая понес его в темноту. Свежий воздух вливался в грудь точно прохладная влага. Дремотно шептал вокруг непроглядный сосновый лес. Чурили охотнику, все было привычно. Правда, когда схлынул заполонивший голову хмель, пожалел таки, что пустился один. Да не возвращаться с полдороги. Сильные ноги соколика отталкивали назад лесную тропу. Один лишь раз встревожился конь. Поставил уши торчком. Чурила протянул руку, потрепал любимца по шее. Как вдруг взвелась из-за черных кустов, по-змеиному прошипела стрела. Чурила мотнула в седле вперед, ткнула лицом в жесткую гриву. Тяжелая, боевая была стрела. Он еще потянулся к мечу, оглядываясь в поисках врага. Потом сполз с коня на земь и остался лежать. Далеко позади у костра как от толчка пробудился лют. Вскинул голову и увидел боярина Ратибора. — Господине, вернулся князь? — Вернулся. их поскакал встречать. Стыд ожег люто жарким огнем. Даже слезы выступили на глазах. В один миг взнуздал Чалова и сунул волчку под нос старый ремень. «Ищи — Ищи! Верный пес покрутился на месте, разыскивая следы. Потом рысью пошел в лес. Долго-долго вокруг было тихо. Потом кусты чуть шевельнулись, раздвинулись, выпустили на прогалину человека. Был он невысокого роста, плечистый, кривонок, как все живущие в седлах. Он держал в руках туго натянутый лук. Шевельнется упавший получит вторую стрелу. Или конь, если вздумает его защищать. Но коня лучше не трогать, хороший конь. Медленно, словно к опасному зверю, подобрался к славянину Степняк. Славянин лежал лицом вниз, и оперение стрелы глядело в звездное небо. Это было плохо. Лучше бы он упал на спину. Лучник ткнул лежащего ногой в мягком сапоге. Тело податливо уступило удару Не стона. Тогда ночной гость снял стрелу с тетивы и нагнулся, вытаскивая нож. Тяжким ковадлом пал ему на голову железный княжеский кулак. Волчок вылетел на поляну и встал лапами связанному пленнику на грудь. Зарычал ему в лицо. Чужой запах поднимал шерсть на собачьем загривке. Люд кинулся с седла. «Мстиславич! Казни нерадивого!» Чурила отозвался. «Не реви, не девка! Помоги лучше!» Он сидел на земле, прижимая левый локоть к груди, чтобы было не так больно. «Стрела в плече! Вынь!» Лют опустился подле него на колени, высек огонь. Не первое лето ходил он за князем, и стрелу из живого тела тащил не впервые. Обломанная древка торчала в левом плече. Не нагнись чурила погладить коня, как раз села бы в самое сердце. Люд обхватил пальцами скользкая древка. Напряженное тело с трудом отдало наконечник. На всякий случай Люд спрятал трехгранное хазарское жало и припал к ране губами, высасывая кровь. Кто знает, чем ее намазали, эту стрелу. Они вернулись к войску, ведя пленника на веревке. Там уже готовились ехать встречать. При виде раненого князя люди зароптали. Потом этот ропот сменился яростным криком, свет костров пал на чужака. Поношенный грубый халат, затасканные шаровары, смоляные косы по пояс, колчан со стрелами, уложенными головками вверх. «Хазарин!» Стрелок озирался, как ночная птица, вылетевшая на огонь. Крепко же ошеломил его князь. Только щерились из-под черных усов никогда не болевшие зубы, Множество рук потянулось к нему. Не миновать скорой расправы. Родогость вмешался. Что делать с ним, княже? Чурило велел. Допроси. «Да Хазарина уволокли. Кликнули лекаря. И первым, как то не раз уже бывало, явился Абу Джафар. Невозмутимо осмотрел рану, попросил показать стрелу потом попросил другие стрелы и долго рассматривал их и вертел, склонившись возле огня. «Здесь есть желобки для яда», — объявил он наконец. «Но были ли они наполнены, я узнаю не раньше утра. Ибн-Стиланш, яд табиб, и мой святой долг не причинять лишних мучений. Не в моих силах остановить яд, но я посоветовал бы прижечь рану железом, С той стороны, куда ушел родогость, долетел дикий отчаянный крик. Стоявшие молча переглянулись. Чурилу усмехнулся. «Как мне, так к ему! Давай!» Он не закричал, только вздрогнул. Абу-Джафар перевязал рану и размешал в тонкой чашке какое-то питье. Князь выпил, не спрашивая, и неведомое зелье сморило его быстро и мягко. Люд просидел над ним до рассвета, слушая, дышит ли. Видга молча устроился около друга. — Умри, конунг! Сын Ярлов зайдет за ним на костер, это было ясно. Люд едва просветлел даже тогда, когда из предутренних расистых сумерек возник Абуджафар и сказал Науха Ратибору, — Стрела чиста, Малик не умрет. Когда с реки начал подниматься туман, Хазарину привязали на шею камень. От него мало чего добились, кроме имени Барджиль. Видга и Скэги вместе отправились посмотреть, как его будут топить. Когда вода успокоилась, Скэги проговорил. Не так велика была его удача, как ему бы того хотелось. Видга ответил: Достаточно велика неудача, но больше он уже не причинит. Утренний холод заставил Скэги поежиться. Он сказал, Мучитель опоры змеи, луны морского коня, Удачи не повстречав, ушел на темное дно. Дробитель ложа дракона, враг блестящих обручей Снова сядет в седло. Он не успел договорить, Видга схватил его за руку. «Смотри!» Туман рассеивался, открывая перламутровую ширь реки. Оттуда, сверху, с севера, шли корабли. И первым... Мерно взмахивая веслами, шел черный дракар Хальгрима Вигловсена. Виден был голубой плащ Хевдинга, стоящего на носу. Борт-оборт шли за ним корабли братьев и торгера, красный, расписной и синий с белым носом. А рядом с дракарами, не обгоняя и не отставая, резали легкую зыб семь узких лодий, вытянутых и хищных, словно стайка речных змей. Передняя... Бежало весло в весло с черным кораблем. Это шла боевая снека Ольгира Герла.